Глава 5. Он был как школьник, горд собой, когда 2 недели спустя явился вниз Кристин в одном из своих двух новых костюмов. Костюм был тёмно-серый, двубортный, и по указанию Роджерса дополнялся воротничком с уголками и тёмным галстуком в тон. Без всякого сомнения, портной с Кондуит-стрит был мастер своего дела, а ссылка на капитана Сетта побудила его одеть Эндрю с особой тщательностью. Как раз в это утро Кристин выглядела хуже обычного. У неё немного заболело горло, и она закутала шею и голову старым шарфом. Она разливала кофе, когда Эндрю предстал перед ней в столь ослепительном виде. Она была так потрясена, что некоторое время не могла произнести ни слова. "О, Эндрю", ахнула она. "Замечательно. Ты куда-нибудь идёшь?" "Иду. Конечно, иду. На работу к больным". Он был так доволен собой, что держал себя почти вызывающе. "Ну как? Нравится?" Да, ответила Кристин, но не так быстро, как ему хотелось. Очень, страшно, шикарно, но, она усмехнулась, но это точно не ты. Ты, кажется, предпочла бы, чтобы я всегда имел вид бродяги? Она промолчала, но рука ее, державшая чашку, вдруг сжалась так, что под кожей заболели суставы. Ага, подумал Эндрю, за дело, за живое. Он окончил завтрак и пошел к себе в кабинет. Через 5 минут и она пришла туда, всё в том же шарфе на шее. Глаза у неё были нерешительные, умоляющие. "Милый", сказала она. "Пожалуйста, не перетолковывай моих слов. Мне ужасно приятно видеть тебя в новом костюме. Я хочу, чтобы у тебя было всё, всё самое лучшее. Ты извинишь, что я так выразилась в столовой, но понимаешь, я привыкла считать тебя Ой, это ужасно трудно объяснить. Я всегда считала тебя человеком, который, ну, пожалуйста, не пойми меня опять превратно, которому решительно все равно, какой у него вид и что думают люди о его внешности. Помнишь, мы видели с тобой голову работы Эпштейна? Ну что ж, разве ей нужна полировка и отделка? Я не голова Эпштейна, отрезал он. Кристин не отвечала ничего. В последнее время с ним трудно было ладить, и огорченная этим недоразумением между ними, она не знала, что сказать. Все так же нерешительно она ушла из кабинета. Три недели спустя... Когда племянница мисс Эверетт приехала на несколько недель в Лондон, Эндрю был вознаграждён за то, что мудро исполнил совет старой дамы. Мисс Эверетт под каким-то предлогом вызвала его в Парк Гарденс и с суровым одобрением оглядела с ног до головы. Она явно проверяла, достоин ли он её рекомендации. На другой день ему позвонила по телефону миссис Сеттон, которая желала, как и тётка, предохранить себя от синной лихорадки. Очевидно, это была фамильная болезнь. Он без всяких угрезений совести согласился впрыскивать ей бесполезный иптон из изобретательной фирмы Гликерт. Он произвёл на миссис Этон прекрасное впечатление, и в том же месяце был приглашён к знакомому мисс Эверит, также жившему в Парк Гарденс. Эндрю был очень доволен собой. Он побеждал, преуспевал. В своём жадном стремлении к успеху он не замечал, что эта блестящая карьера противоречит всему тому, во что он до сих пор верил. О нём заговорила счастливее Он ощущал энергию и веру в себя. Он не задумывался над тем, что в этой растущей как снежный ком практике среди высшего круга положила начало толстая немка лавочница, продававшая за прилавком ветчину и говядину по соседству с ульгарным рынком Маслборо. Он не успевал думать ни о чём. Снежный ком катился всё дальше, новая, ещё более головокружительная удача плыла к нему в руки. Однажды в июньский день в те мёртвые часы между 2 и 4 Когда обычно никаких выдающихся событий не происходило, Эндрю сидел у себя в кабинете, подсчитывая заработок за месяц, как вдруг зазвонил телефон. В одну секунду он очутился возле аппарата. «Да-да, у телефона доктор Мэнсон». Донесся взволнованный, дрожащий голос. «Ах, доктор Мэнсон, как я рад, что застал вас дома!» «Это говорит мистер Уинч, мистер Уинч от Ларье. У нас случилась маленькая неприятность с одной из наших покупательниц. Не можете ли вы прийти?» «Прийти сейчас же. Буду у вас через четыре минуты». Эндрю повесил трубку и кинулся за шляпой. Автобус, в эту минуту громыхавший мимо дома, значительно ускорил его стремительную скачку. Через четыре с половиной минуты он был уже за вертящейся дверью магазина Ларье. Его встретила испуганная мисс Кремп и повела по глади зеленого ковра мимо высоких золоченых зеркал и полированных панелей, на фоне которых будто случайно мелькали тудамская шляпка на подставке, то кружевной шарф, то горностаевый палантин. В то время как оба они торопливо и озабоченно шли вперед, мисс Кремп объясняла Эндрю. «Это из-за мисс Лерой вас вызвали, доктор. Одну из наших заказчиц. Слава богу, она не моя заказчица. С ней всегда выходят неприятности. Да, видите ли, доктор, я говорила о вас мистеру Уинчу, и поэтому он...» «Благодарю», — резко оборвал ее Эндрю. «Он еще в некоторых случаях бывал по старому группу. Но что случилось?» Она кажется... Ах, доктор, с ней как будто случился припадок в примерочной. На верхней площадке широкой лестницы она сдала его с рук на руки к красному взволнованному мистеру Уинчу, который засуетился. «Сюда, доктор, сюда. Надеюсь, вы нам поможете. Ужасная неприятность». В примерочной, теплый, засланный чудесным ковром, также зеленым, но более светлого тона, на фоне зеленых с золотом стен, толпа щебечущих между собой девушек. тут опрокинутый золочёный стул, там брошенное полотенце, пролитый стакан воды, словом, ад кромешный. А посреди комнаты мисс Лерой, та девушка, с которой случился припадок. Она лежала на полу неподвижно вытянувшись, руки её конвульсивно сжимались, ноги точно одеревенили. Время от времени из сжатого горла вырывалось какое-то жуткое карканье. Когда вошли Эндрю и мистер Винч, одна из пожилых продавщиц разразилась слезами. Я не виновата, — схлипывала она. — Я только сказала мисс Лерой, что это тот самый рисунок, который она выбрала. — О боже, о боже, — пробормотал мистер Уинч, — это ужасно, ужасно. Не вызвать ли карету скорой помощи? — Нет, пока не надо, — сказал Эндрю каким-то странным тоном и наклонился над мисс Лерой. Это была еще очень молодая девушка, лет двадцати четырех, Шолковистыми, точно выцветшими волосами, взбившимися под съехавшей набок шляпы. Её оцепенение и конвульсии всё усиливались. А с другой стороны, подле неё стояла на коленях какая-то женщина с тревоженными чёрными глазами, очевидно, её подруга. Она всё время шептала: "Ох, топи, топи. Пожалуйста, освободите комнату". Сказал вдруг Эндрю: "Прошу выйти всех, кроме", он остановил взгляд на молодой брынетке. "Кроме этой да". Девушки вышли немного неохотно, так как для них припадок мисс Лерой был приятным развлечением. Удалились и мисс Кремп, и даже мистер Уинч. Как только они вышли, конвульсии стали еще сильнее. «Это очень серьезный случай», — сказала Эндрю раздельно и ясно. Мисс Лерой выкатила на него глаза. «Дайте, пожалуйста, стул». А прокинутый стул был поднят и поставлен посреди комнаты подругой мисс Лерой. Тогда Эндрю осторожно и очень бережно, поддерживая ее подмышки, помог Мисс Лерой сесть на стул. Он выпрямил ей голову. «Вот так!» – сказал он еще ласковее, а затем ладонью звонко ударил ее по щеке. Это был самый смелый его поступок за много месяцев, и, увы, он оставался его единственным смелым поступком еще в течение долгого времени. Мисс Лерой перестала каркать и конвульсивно дергаться, Ее глаза больше не закатывались и взглянули на Эндрю с удивлением, с каким-то детским огорчением. Чтобы предупредить новый припадок, он, не дав ей опомниться, ударил ее по другой щеке. Бац! Смешной испуг выразился на лице мисс Лерой. Она задрожала, казалось, что она снова закричит, но она тихонько заплакала и, плача, обратилась к подруге. «Дорогая, я хочу домой!» Эндрю, словно извиняясь, посмотрел на брюнетку которая в свою очередь уставилась на него со сдержанным, но необычайным интересом. Мне очень жаль, пробормотал он. Но это единственный способ. У неё тяжёлая форма истерии. Во время конвульсии она могла себе чем-нибудь повредить, а у меня нет с собой никакого наркотического средства. И во всяком случае, это средство подействовало. Да, подействовало. Пусть выплачется, сказала Энд. Слёзы хороший предохранительный клапан. Через несколько минут она успокоится. Но вы не уходите, потом торопливо. Вам придётся проводить её домой. Хорошо, согласился Эндрю самым деловым тоном. Через 5 минут Топпилерой была уже в состоянии привести в порядок своё лицо. Длительная операция, сопровождавшаяся последними прерывистыми всхлипываниями. У меня не слишком гадкий вид, дорогая. Остается милая она по други. На Эндрю она не обращала никакого внимания. Они вышли из примерочной, и их проход через длинную приёмную произвёл настоящую сенсацию. Мистер Винч чуть не онемел от изумления и радости. Он не знал, и ему не суждено было никогда узнать, каким образом всё произошло, как только что извивавшаяся в корчах больная была поставлена на ноги. Он шёл за ними, лепеча прочтительные слова. Когда Эндрю проходил в главный подъезд позади обеих дам, мистер Уинч стиснул ему руку своей рукой-рухой. Такси помчало их по Бейс Уотер Роуд в направлении мраморной арки. Никто из троих и не пытался поддерживать разговор. Мисс Лерой дулась, как баловонный ребенок, которого наказали, и все еще нервничала, по временам ее руки и мускулы лица непроизвольно дергались. Теперь ее можно было лучше рассмотреть, и она оказалась очень худенькой. и почти красиво, несмотря на болезненный вид. Она была прекрасно одета, но несмотря на это, Эндрю мысленно сравнивал её с ощипанным цыплёнком, периодически пронизываемым электрическим током. Он и сам нервничал, чувствуя всю неловкость положения, но решил, что в его интересах использовать этот случай до конца. Так самотор обогнул мраморную арку, проехал год парком и, свернув налево, подкатил к дому на Грин-стрит. их впустили почти тотчас же. У Эндрю дух захватило. Никогда он его вообразить себе не мог такой роскоши. Просторная приёмная с деревянными панелями, великолепная и украшенная нефритом горка, оригинальная единственная картина в золотой рамке, красновато-золотистые лакированные стулья, широкие кушетки, пушистый ковры блёклых тонов. Тот пелерой упорно не замечая, Эндрю сел на диван, на котором были разбросаны атласные подушки. И, стащив с головы шляпку, швырнула ее на пол. «Позвони, дорогая, мне хочется пить. Слава богу, отца нет дома». Слуга тотчас принес коктейли. Когда он вышел, подруга Топпи внимательно посмотрела на Эндрю и едва заметно улыбнулась. «Я думаю, следовало вам объяснить, в чем дело, доктор, но все произошло так быстро, что я не успела. Я миссис Лоренс. Топпи, вот она». То есть мисс Ллой немного поскандалила из-за платья, которое она заказала специально к благотворительному балу. Она в последнее время слишком переутомилась, и вообще слишком нервно одевица, и словом, хотя Топи и очень сердита на вас, мы всё же страшно вам благодарны за то, что вы нас проводили. Я намерена выпить ещё один коктейль. Я тоже, сказала Топи капризно. Ух, и противная же эта баба примерщица у Лари. Я скажу папе, чтобы он позвонил и приказал ее уволить. Нет, не скажу ничего. Она залпом выпила второй коктейль, и довольная улыбка медленно разлилась по ее лицу. Здорово, я их всех напугала, а, Франсис? Я просто взбесилась. Но до чего смешное лицо было у старой мамаши у Уинча? Ее худенькое тело все затряслось от смеха. Она уже безо всякой враждебности встретила взгляд Эндрю. Что же вы не смеетесь, доктор? Это было неподражаемо. Нет. Я нахожу это не слишком забавно. Он заговорил быстро, спеша объясниться, упрочить своё положение, убедить её, что она больна. У вас был скверный припадок. Вы извините, что мне пришлось поступить с вами, как я поступил. Будь у меня с собой какое-нибудь наркотическое средство, я бы дал вам его. Это было бы гораздо менее менее неприятно для вас. И, пожалуйста, не думайте, что я считаю этот припадок просто комедией с вашей стороны. «Истерия? Да, это именно истерия. Такая же болезнь, как и всякая другая. Напрасно люди относятся к ней, несочувственно. Это известное состояние нервной системы. Вы сильно переутомлены, мисс Лерой. Все ваши рефлексы обострены. Вы в очень нервном состоянии». «Это совершенная правда», – подхватила Франсис Лоренс. «Ты в последнее время слишком утомилась, топи». «И вы бы действительно захлороформировали меня?» — спросила Топпи с детским удивлением. — Вот было бы забавно. — Будь же серьезно, Топпи, — сказала миссис Лоренц. — Надо тебе взять себя в руки. — Ты точь-в-точь, точь, папа, — заметила Топпи, словно, снова придя в дурное настроение. Наступило молчание. Эндрю допил коктейль и поставил стакан на резную деревянную полку камина. Ему явно здесь больше делать было нечего. Ну, мне надо возвратиться к своей работе, сказал он важно. Послушайтесь моего совета, мисс Ллой. Съешьте что-нибудь, ложитесь в постель, и так как я больше ничем не могу вам быть полезен, вызовите завтра своего домашнего врача. Будьте здоровы. Миссис Лоренс проводила его в переднюю, но двигалась так неторопливо, что ему не удалось уйти так быстро, как он хотел. Миссис Лоренс была высока и стройна. У неё были высокие плечи и маленькая изящная головка. Несколько седоватых прядей в тёмных красиво завитых волосах придавали ей своеобразное благородство. Впрочем, она была ещё совсем молода. Эндрю решил, что ей не как не более 27 лет. При таком высоком росте она была хорошо сложена, особенно малы и красиво были руки, и вся фигура производила впечатление гибкой и прекрасно тренированной, как у фехтовальщика. Она подала ему руку на прощание. Её зеленовато-карие глаза улыбались всё той лёгкой, дружеской, спокойной улыбкой, Я хочу только сказать вам, что мне очень понравился ваш новый способ лечения. Губы её дрогнули. Ни в коем случае не отказывайтесь от него. Я предвижу, что он будет иметь потрясающий успех. Идя по Грин-стрит к остановке автобуса, он увидел к своему изумлению, что уже скоро 5. Он провёл 3 часа в обществе этих женщин. Надо будет потребовать за это изрядный гонорар. Но несмотря на такую утешительную мысль, столь симптоматичную для его нового мировоззрения, он испытывал смятение, странное недовольство собой. Использовал ли он в полной мере удачу? Миссис Лоренс, он как будто вроде понравился. Но об этих людях никогда ничего нельзя сказать наверняка. А какой чудесный дом. Он вдруг даже зубами заскрипел от сердитого отчаяния, ведь он не только не догадался оставить свою визитную карточку, он даже забыл им представиться. И сидя в переполненный автобус рядом со стариком-рабочим в засаленном комбинезоне, он горько клял себя за то, что упустил такой счастливый случай.